Глава пятнадцатая. О том, как превратить бесполезную вещь в очень нужную и важную. «Сейчас же говори, где наш тик!» В десятый раз потребовал Родько, стоя посреди разгромленной детской и глядя на сестру из подлобья «Не скажу, пока не приведете комнату в порядок!» В десятый раз ответила Ариша, держа наготове телефон. «Все, хватит! Считаю до трех и звоню папе! Один!» «Отдай его, и мы начнем убирать!» — предложил Светлик. «Два!» «Хотя бы покажи, что он у тебя!» — пошел на уступки Родька. «Два с половиной!» «Зачем ты вообще его взяла? Кто тебе разрешил?» «Два с ниточкой!» «Ты могла хотя бы сказать мне утром!» «Два с иголочкой!» «Вредина и ябеда!» «Три! Я звоню!» Ариша демонстративно поднесла палец к клавише вызова. «Ладно!» — сдался Родька. «Сейчас все быстренько уберем, но если и после этого не скажешь...» «Ты пожалеешь, точно тебе говорю!» Он кинул на сестру угрожающий взгляд, который, впрочем, не произвел на нее никакого впечатления. Ариша взяла стул, поставила его возле порога детской и уселась на свой наблюдательный пост. Светлика и нехотя стали поднимать разбросанные вещи и раскладывать по местам. Несмотря на все их старания, быстренько не получалось. Да еще Ариша нисколько не помогала, только покрикивала да указывала. Братья злились, огрызались, но все равно работали. Надо же было выяснить, куда подевался мальчик с пальчик Да и тете Наташе незачем знать про такой ужасный беспорядок. Конечно, сестра все равно наебедничает, она без этого не может. Но услышать о тарише и увидеть своими собственными глазами — это совершенно разные вещи. Тем более всегда можно оправдаться, что она наговаривает, набратьев из вредности. А на самом деле все выглядело не так уж и страшно. Наконец, в детской стало немного чище, вещи вернулись на свои места, а мусор отправился туда, где ему и положено быть — в мусорный пакет. «Давай теперь нашего Чика!» — потребовал Родька. Ариша загадочно улыбнулась, полезла в свой рюкзак и достала какой-то журнал в яркой обложке. «Смотрите, что у меня есть!» Светлик с Родькой подошли ближе. «Что это?» «Детский познавательный журнал». «Каждый номер рассказывает про какое-то животное или насекомое. А здесь всё о муравьях. Правда здорово?» Братья принялись перелистывать красочные странички. Действительно, весь номер был посвящён муравьям. «Всё про них подробно рассказано. Где живут, чем питаются, как зимуют», — оживлённо говорила Ариша. «Смотрите, сколько фотографий! И даже наклейки есть! Вот бы мне такой раньше, когда я научный проект писал Я бы вообще тогда первое место заняла!» Ну да, прикольно, нетерпеливо сказал Рочка. Потом почитаем. Так где же наш мальчик с пальчик? Так это он и есть, радостно заявила Ариша. Как это? не понял Светлик. В каком смысле это он и есть? с недоумением спросил Рочка. Ну что тут непонятного? Был мальчик с пальчик, а стал детский журнал. В смысле, превратился? Да, я его и превратила, засмеялась Ариша. «Считайте, что я волшебница!» «Избавила вас от ненужной игрушки и подарила вам полезную вещь!» Несколько секунд братья молча смотрели на нее. Потом переглянулись. «Я не понял». «Ты что, обменяла нашего Чика на это?» Упавшим голосом сказал Родька и даже головой покачал, словно и сам не верил в то, что говорит. «Да», — подтвердила сияющая Ариша. «Очень удачно, правда?» «Какая-то бесполезная ёлочная игрушка и очень полезный научный журнал!» Казалось, что молчание длится целую вечность. Братья смотрели то друг на друга, то на сестру и никак не могли осознать постигшей их чудовищной трагедии. «Чего вы?» — первая не выдержала риша «Не нравится, что ли?» «Ты совсем с ума сошла!» — страшно вращая глазами прошипел родька «Как ты могла такое сотворить?» Вы же сами про муравьёв хотели узнать. Даже муравейник в квартиру с улицы притащили, — обиженно проговорила Ариша. — При чём тут муравьи? Это наша игрушка! Ты взяла её без спроса и куда-то делала! — перешёл на крик Родька. — Ты мне её сам вчера отдал! — Не отдавал! — Как это не отдавал? А кто хотел, чтобы я её в Москву увезла и там выбросила? — закричала Ариша. «Не выбросила!» — вступил в перепалку Светлик, задыхаясь от отчаяния. «Не выбросила, а повесила на ёлку!» «Это одно и то же! Всё равно у вас её не было бы!» «Но она должна быть именно на ёлке, а не где-то ещё!» «Какой же ты бестолковая вредина!» «Это вы, бестолочи! Школьники уже полгода проучились, а играете в глупые игры, как муж из ясельной группы!» Ариша убежала в гостиную и с размаху захлопнула дверь. «Сама ты глупая!» «Ты даже не представляешь, что ты наделала!» «И что же я наделала?» «Каникулы наши украла, вот что!» Прокричал ей Родька из коридора «Теперь Новый год не наступит, и Дед Мороз больше никому не придет!» «Ой, испугал!» Насмешливо раздалось из-за двери «Как мы теперь без него обойдемся? Кто же нам подарки принесет?» «Ну ее, пошли!» В сердцах махнул рукой Родька «У нее не голова, тухлый качан капусты!» Братья отправились на кухню и налили по стакану сока, чтобы остыть и собраться с мыслями. «Я обещал Чику, что все будет в порядке», — горько вздохнул Светлик. «Что мы обязательно что-нибудь придумаем и поможем ему. И он мне поверил, а получается, что я обманул его». «Но мы же не виноваты, что у нас такая безмозглая сестра», — развел руками родька «Мы не только ему должны помочь, но и себе тоже. Нам же нужен Новый год, ведь правда?» «Еще бы!» Светлик даже содрогнулся, представив, что его самый любимый праздник, после дня рождения, конечно, вдруг исчез. Как можно провести зиму без елки, без новогодних гирлянд, игрушек, подарков, праздничного настроения? А каникулы? Неужели не будет никакой передышки, а только сплошные уроки и домашние задания? И после выходных снова придется идти в школу? Какая ужасная несправедливость! Надо узнать, с кем она поменялась. Родька в раздумье потер лоб. — И поменяться обратно, отдать этот муравьиный журнал и забрать Чика. — А если новый хозяин не захочет? — спросил Светлик, вспомнив Борьку Чеснокова. — Тот ни за что не стал бы меняться в обратную сторону. «Уговорим — Уговорим, — грозно сказал рочка и показал свой кулак, с помощью которого собирался уговаривать. Братья толкнули дверь в гостиную, но она все еще была заперта. — Чего вам? — спросила Ариша из глубины комнаты. — С кем-то поменялось. — С кем надо. «У кого наш чик? Сейчас же говори!» — повысил голос Родька. «Я с вами не разговариваю», — отрезала Ариша. «Отстаньте!» «Ладно», — угрожающе произнес Родька. «С нами не хочешь? Тогда будешь разговаривать с мамой». «Ей вы тоже расскажете, что хотите спасти Новый год? И что у вас была живая игрушка?» «Нет, мы ей расскажем, что ты крадешь чужие вещи», — злорадно сообщил Родька. «И без спроса меняешь их на журналы», — добавил Светлик и они снова отправились на кухню.